Мистера Баркли не подпустили к кораблю, не дали зайти внутрь, и были в разговоре с ним не очень теплово охотливо. Что такое роковое он мог увидеть там, какое военную или инженерную тайну подсмотреть? Мистер Баркли был простой смертный, и с ним особо не церемонились. Зато в тот же день 21 апреля в час ночи такие же аэрафты заглянули в гости к более известному и респектабельному джентльмену и рассказали себе больше подробностей. Газеты писали, что экс-сенатор Гарис в официальном заявлении сообщил журналистам А встречи с теми самыми воздухоплавателями, которые выбрали небо над Америкой испытательным пространством для своих удивительных дирижаблей. В час ночи сенатор был разбужен каким-то необычным шумом, и к своему удивлению увидел тот самый знаменитый дирижабль идущим на посадку как раз около его виллы. Он вышел на встречу гостям и приятно с ними побеседовал, пока они пополняли запасы свежей воды. Экипаж воздушного судна состоял из двух молодых людей, девушки и пожилого джентльмена. Этот пожилой джентльмел имел тёмную шелковистую бороду, доходящую ему до пояса, пронзительные чёрные глаза и вообще производил сильное впечатление. Из разговора стало понятно, что они были совершенно не осведомлены о других таких же полётах дирижаблей и встречах с их экипажами, происходившими в то время в других местах. Но однако бородатый аэронавт был информирован о старых газетных публикациях, касающихся таких событий. Рассказ о своём дирижабле он начал с истории, опубликованной за 26 лет до этого Сент-Луисской газеты «Репаблик». Пожело джентльмена в кавычках цитирует газета города Гарисбурга Modern News от 23 апреля 1890 года со слов сенатора Гарриса. Если вы помните, в этой газете была помещена статья о изобретении, сделанном неким джентльменом, имя которого не имеет значения. Суть изобретения заключалась в том, что он полностью научился управлять законами гравитации. Естественно, он сразу же получил большое количество самых заманчивых предложений от многих синдикатов как в нашей стране, так и за рубежом когда он выбирал какое из предложений наиболее приемлемо, изобретение хранилось в сейфе одного из банков Нью-Йорка в нашем зафрованном вкладе. И тут неожиданно он стал жертвой неизлечимой болезни, которая сразила его прежде, чем он решил, что делать со своим великим открытием. Промучившись пару недель, он умер, а изобретение так и осталось в банковской сейфе. Покойный изобретатель был моим дядей, и он частично посвятил меня в тайну своего открытия, но не настолько, чтобы я мог что-либо сделать без тех бумаг, что остались в банке. Потребовалось 19 лет, прежде чем мне удалось получить оригинал изобретения, и имея в своём распоряжении достаточно денег, я последние 7 лет полностью отдал экспериментом. Мой воздушный корабль уже почти превосходен, но я продолжаю опыты, летая по ночам, так как не хочу быть обнаруженным прежде, чем слетаю на Марс. Но уж потом я отдам изобретение моего дяде в свой труд на службу человечеству. Вес корабля для меня ровным счётом ничего не значит». Тонкая проволока, обтянутая вокруг корабля, полностью уничтожает тени. Вы видите, что у меня на борту находится усовершенствованная артиллерийская орудийная система с горшки с весом 4 т и 10 т снарядов. Я готовился лететь на Кубу, чтобы уничтожить испанскую армию, но сейчас мои планы изменились, и я отправляюсь помогать арменам. Орудие очень простое в эксплуатации. Снаряды подаются на хоппер и нажимается кнопка. Скорострельность его 63 тысячи выстрелов в минуту. Повторяю, никакая тяжесть для меня не является препятствием. Я обмотаю свой антигравитационный провод вокруг 4-тонного орудия и подниму его одной рукой, чтобы прицелиться. О, если я захочу, я обмотаю мой провод вокруг Капитолия и, взяв его за купол, перенесу его сюда, в Гаррисбург, с такой легкостью, как будто это чернильницы. Расстояние для меня тоже ничто. Менее чем час назад 12:10 мы пролетали над Даласом, а шли надо сказать самой малой скоростью. Я смогу позавтракать здесь, сделать необходимые покупки в Париже и без всяких затруднений к обеду вернуться назад, как только закончу изготовление моих новых пропеллеров.